Глава 10 Полет Гуги и остров Пасхи. «Вишиола! Вишиола, иди сюда сейчас же! Смотри! Они разбирают Андорру, моего совершеннейшего андроида. Ну что ж, маленькая негодяйка мне за это дорого заплатит!» Каркон и Одноглазый находились в мрачной секретной лаборатории подземелье дворца И рассматривали на экране изображения, переданные телекамерой Андоры до того, как Макс разбил ее. Последние фотограммы демонстрировали лицо Макса 10P1, компьютер Aqua Профундис и часть экспериментального стола. "Стало быть, у внучки Миши тоже есть андроид. Обратите внимание, какое электронное оборудование стоит в их лаборатории", присвистнул Вишёло, глядя на экран. Единственным глазом. «Сам вижу. И хотел бы я знать, где на вилле спрятана эта проклятая лаборатория. Если бы нам удалось туда проникнуть, в наших руках оказались бы все тайны шестой луны, и нам удалось бы заблокировать все мысли детей с Земли. Надо попытаться реанимировать Андору. Я постараюсь установить контакт с какой-нибудь уцелевшей ее частью» в которой остался неповрежденный микрочип. Я сделаю так, что ни маленькая чума, ни глупый андроид этого не заметят. Каркон показал Вишиола медальон, который он воспроизвел по изображению, переданному Андорой. Этот предмет явно магический, но я пока не знаю, для чего он. Позови Алвиза и Барбессу и передай им мое задание. В течение 24 часов «Я должен знать, для чего он и как им пользоваться!» Тем временем Нина и ее друзья готовились отправиться в прошлое. Смесь из серебра и серы еще дымилась, а фиолетовая жидкость остывая булькала в глиняной миске. Ческо протирал стекла очков, запотевших от пара. Додо сидел на табурете в ожидании дальнейших команд. Рокси и Фьора проверяли алхимическую формулу. Сейчас я положу имбир на книгу «Дороги мира», затем один за другим мы съедим по цветку месиль, выпьем по восемь глотков серебра с серой и жидкость номер восемь. После этого наши тела должны подняться над землей, а имбир укажет нам место, куда мы отправимся. Будем надеяться, что все пройдет как надо. Нина казалась спокойной, тогда как ее друзья, особенно Додо, выглядели немного испуганными. «Я возьму с собой Талдом Люкс и перо Гуги. Они нам понадобятся», — добавила Нина. «А как мы вернемся назад?» — робко спросила Рокси. «Этого я не знаю», — ответила Нина в смущении. «Отпогавляйтесь и возвгощайтесь по Скагея. Мне не хотелось бы оставаться с Андогой надолго. Я опасаюсь...» В голосе Макса слышалась тревога, и боязнь оказаться в лапах каркона. Нина поцеловала его в щеку и потрепала уши колокольчики. «Макс, ты хорошо знаешь, что времени не существует. Мы исчезаем, но в реальности мы никуда отсюда не денемся. Сейчас 12 часов 10 минут и 5 секунд. Столько же будет, когда мы вернемся». Сказав это, Нина положила ямбир на книгу, Взяла миску с цветами шестой луны и раздала по цветку каждому из ребят. «Медленно разуйте и проглотите». Оказалось, что это даже вкусно. Нина первой взяла чашку со смесью серебра и серы, поднесла ко рту и сделала восемь глотков. Так же поступили и остальные. «Ммм, сладкая, как карамелька», — причмокнула Фьорре. После того, как каждый выпил еще жидкость номер восемь, ноги ребят сами собой оторвались от земли, и они взлетели над полом почти на метр. «Мы летим! В самом деле летим!» восхищенно воскликнул ческа. Нина стал домом в руке, смотрела сверху на имбир, лежащий на книге. Идальон начал светиться, и вокруг него образовалось кольцо красного цвета. Увеличиваясь прямо на глазах, оно окружило пятерых ребят, парящих в воздухе. Внезапно, сама собой открылась книга, ее страницы начали быстро-быстро мелькать, пока не остановились на главе, посвященной острову Пасхи. От книги отделились три страницы и очутились прямо в руках Нины. «Значит, нам лететь на загадочный остров, так подсказывает книга». На этих страницах рассказывается об острове Пасхи в Тихом океане, где находятся огромные статуи. Здесь какой-то рисунок. Кажется, это карта. Мы вернемся на четыре тысячи лет назад. Фантастика. Не надо ничего бояться. Сорекс и Талдом нас защитят. Пока Нина произносила все это, Красное кольцо все утолщалось, превратившись в световой цилиндр, внутри которого и оказалась пятерка друзей и вдруг стало так темно словно глубокой безвзвездной ночью никто ничего не видел пьора завизал от испуга а за ней и все остальные воземся за руки и не надо пугаться прикричала всех нина но порыв сильного ветра оторвал их друг от друга и закрутил в вихре холодного воздуха кувыркаясь и вращаясь Они неслись по гигантской трубе, в конце которой виднелся яркий свет, приближавшийся с огромной скоростью. Но вот они вылетели из туннеля, и холодный ветер внезапно сменился теплым ласковым бризом. Ребята огляделись и обнаружили, что они уже не вакуя о профундис. Они медленно парили в пространстве, у которого не было ни неба, ни земли, ни начала, ни конца. Неожиданно для всех рядом появилась большая и красивая птица. Она пела, ее сладкоголосое пение успокоило их и прогнало страх. «Это же Гуги!» «Но Гуги живет на Ксорексе. Как же она попала к нам?» – поразилась Нина. «Точно, Гуги!» «Она великолепна!» «Смотрите, какие у нее красивые золотые крылья!» — скричал Ческо, рукой придерживая очки на носу, чтобы не слетели. Гуги подлетела поближе, помахала чудными ресницами, посмотрела на Нину, подхватила ее клювом и посадила себя прямо на голову, а остальные ребята расположились на ее огромных золотых крыльях. Нина вскинула вверх руку с Талдомом. «Ура! С нами Гуги! Вперед на остров Пасхи!» Гуги открыла клюв и улыбнулась, потом поджала к животу единственную ногу и стала наращивать скорость. Вскоре ребята, вцепившиеся в могучие крылья птицы, заметили, что появилось небо, по которому летели легкие желтоватые и оранжевые облачка, а, посмотрев вниз, увидели бескрайний синий простор океана, по всей вероятности, тихого, с резвящимися дельфинами и фонтанами китов-полосатиков. Гуги начала медленно снижаться, и за стеной волн, разбивающихся о каменные утесы, появился остров Пасхи, или на языке древних его обитателей, народа Маори, рапа Нуи. Птица низко пролетела над танго-поэ-поэ-теокопи странным строением в форме лодки, возвышавшимся на пустынном песчаном берегу. Передняя часть лодки была 14 метров высотой и 26 длиной, тогда как задняя — 6 и 10 метров соответственно. Ребята с любопытством разглядывали сверху этот гигантский каменный корабль. Гоги плавно спланировала на черную, как смола, землю, подняв тончайшую темную пыль, осевшую на волосах и одежде ребят. Вокруг древней постройки Виднелись вулканические скалы и бескрайняя вечно зеленая прерия. Приземлившись, птица сделала три огромных прыжка, остановилась возле строения, закрыла голову крыльями и задремала. Ребята оглядывались вокруг в надежде кого-либо увидеть, но тщетно. Не успела Нина сделать несколько шагов по пыльной земле, как Талдом в ее руке неожиданно завибрировал, словно его било электрическим током. «Не двигаться!» — приказала встревоженная Нина. Из головы птицы на рукоятке Талдама в сторону корабля вырвался луч красного цвета. «Теперь идем!» — сказала Нина. «Луч указывает нам направление». Красный луч привел их на огромный корабль, вырубленный из вулканической скалы, и остановил у деревянного столба высотой метров двадцать. «Интересно, где это мы?» — оглядывался вокруг Ческо. Нина достала страницу из книги с карты острова. «Итак, мы здесь. Вот этот корабль под названием «Танго-Поэ-Поэ-Тоокопи» от этого места прямо на юг тянется красная линия. Видите, в ее конце крестик и надпись «Акаханга». Я думаю, нам туда. «До-до». Уставший от стольких впечатлений, прислонился было спиной к столбу, но неожиданно верхушка столба дрогнула и стала медленно сгибаться над его головой. «Осторожно, стоп, падает!» — закричала Рокси. Однако верхушка не упала, а встав под прямым углом к нижней части столба, привела в действие секретный механизм, открывший вход в носовую часть корабля. Камень, служивший дверью, На глазах замерших от изумления ребят сдвинулся в сторону. «Ну что ж, пойдем посмотрим», — сжав руке Талдом, Нина первой вошла в проход, который вел вглубь сооружения «Ничего не видно, тут сплошная темень», — крикнула она, пройдя несколько шагов. Ческо положил ей руку на плечо, за его плечо уцепился кто-то из ребят и так далее, образовалась цепочка. Вулканическая почва была рыхлой, и ребята с трудом пробирались вдоль темного прохода, заваленного камнями. Все закончилось общим падением. С синяками, обсыпанные черной пылью, друзья очутились внутри гигантской пещеры со светящимися стенами из белого стекла. Пол пещеры представлял собой лук с голубой прозрачной травой. Лёжа рядом друг с другом, ребята в изумлении озирались по сторонам. Это странное место совсем не походило на внутреннее помещение корабля. Здесь не было ни кают, ни трапов, просто пещера. Первым поднялся на ноги Ческо. При падении он потерял очки и теперь искал их на ощупь в траве. Фьора села и посмотрела вверх. Потолком пещеры служила тёмная мраморная Плита. Затем осмотрелась по сторонам и на самом горизонте заметила какую-то постройку. «Эй, смотрите! Там кто-то живет!» Ткнула она пальцем в ту сторону. Нина поднялась с земли и, сжав талдом, сверилась с картой. Рокси сорвала пучок травы, понюхала и положила в карман. «Очень красивая. Никогда такой не видела. Пахнет морем» ческу наконец, нашел свои очки, одно стекло которых треснуло, и ребята отправились к дому. И только когда добрались, увидели, что у него нет ни окон, ни дверей. На одной стене была выбита надпись на языке шестой луны. «В восьмом Мауи твое начало. Сдвинь камень, нажав там, где распускается роза». Нина, которая уже хорошо знала язык Ксоракса, легко перевела начертанное. «Мауи? Это что?» — спросила Фьора. «Я думаю, это название знаменитых ст ст статуй острова», — предположил Додо. Нина внимательно осмотрела стену здания и в одном месте обнаружила вырезанный цветок розы. Она положила на цветок руку и толкнула. Мраморный потолок пещеры сдвинулся, открыв голубое небо. «Вперед! Нам надо подняться по склону!» — сказала Нина. С большим трудом ребята преодолели подъем и были вознаграждены за это фантастическим зрелищем. Едва они достигли вершины склона, как перед ними простерлась Акаханга, бескрайнее поле, посреди которого стояли 200 огромных Мауи, загадочных статуй острова Пасхи, с гигантскими головами. У всех статуи были вытянутые лица, длинные уши, приплюснутые носы, и глаза их смотрели в одну и ту же сторону. Клянусь всем шоколадом мира, это Акаханга, и это знаменитые статуи острова Пасхи. Никто до сих пор не понял, для чего они были сделаны, И что значили для местных жителей? Кто знает, какие тайны они хранят? Смотрите, они все смотрят в одну точку неба. Может, они смотрят в сторону Ксорокса?» Голос Нины дрожал от волнения. «Своими длинными ушами и грустными лицами они нагоняют на меня печаль», — заметил Рокси. «Нина, нам надо отыскать восьмую статую. Так было написано на стене», — напомнил Ческо. И несмотря на то, что из-за разбитого стекла он плохо видел, он первый побежал к статуям. Найти восьмого Мауи оказалось нелегко, ведь всего их было 200 «Надо разделиться, тогда на каждого будет по сорок. Я еще не знаю, как мы его узнаем, поэтому смотрите в оба», — предупредила Нина. Ребята разделились и принялись осматривать каждую статую В поисках какого-нибудь особого признака, но это оказалось бессмысленным, потому что все статуи были похожи одна на другую, как клоны. Высеченные из вулканического камня, они были доставлены неизвестно как на это бескрайнее поле и поставлены в ряд лицами в сторону Тихого океана. Что выражали эти гигантские хмурые лица, которые, казалось, хранили какую-то важную тайну? Но что? Никому до сих пор не удалось ответить на этот вопрос. «Нашел! На Нашел! Бегите сюда!» — раздался радостный крик Додо. Нина подбежала первой и сразу же заметила, что эта статуя отличается от других. В том, что это именно та, которую они искали, Нина убедилась, увидев выбитую у самого основания цифру 8 и надпись на языке шестой луны. 40. «Молодец, Додо! Это слово на ксороксианском языке!» Нина приложила талдом к надписи, и голова статуи повернулась в другую сторону. Ее глаза налились красным светом и отбросили в небо два ярких луча. На остров внезапно опустилась ночь, залив все темнотой. Раздался оглушающий грохот Земля задрожала, словно началось землетрясение, и изо рта статуи вырвался мощный фонтан воды. Ребята в ужасе прижались к статуе, а Нина вновь приложила талдом к надписи и крикнула. «Соракс! Соракс! Это Нина, девочка шестой луны! Я здесь, на острове Пасхи, чтобы помочь тебе!» Фонтан мгновенно перестал бить, и статуя заговорила. «Мы...» «Муаи, стражи неба. Уже 40 тысяч лет мы защищаем Ксоракс. Мы, Муаи, мыслящие камни, которые собирают мечты и мысли детей и передают их на Ксоракс. Мы, Муаи, и уже давно опустели, потому что зло поразило нас, и помыслы детей не доходят до нас». Сверкая пламенными красными глазами, статуя замолчала. Додо упал на землю и закрыл руками голову. Рокси и Фьоры тряслись от страха, Ческо, не дыша, сидел на траве. Нина сделала глубокий вдох и, преодолевая волнение, обратилась к статуе. «Что мы можем сделать, чтобы детские мечты вернулись к вам?» «Зажги нам очи! Возроди наши надежды!» Подари мечту каждому из нас, и счастье вернется в наши сердца, и небо заполнится ласточками, которые принесут на своих крыльях новые детские грезы». Глаза статуи погасли, и голова медленно вернулась в прежнее положение. Нина, вдохновленная этой странной и лишь ей одной понятной речью, подняла талдом, нажала на глаза Гуги и направила вырвавшиеся из них лучи в полые глазницы статуи. Статуя вздрогнула, и вслед за ней одна за другой все двести гигантских муаи осветились красным светом. Нина направила лучи прямо в их глаза. Небо вновь стало голубым, и тысячи ласточек понеслись над островом, Это мечты детей всего мира возвращались на их крыльях. Растроганные ребята радостно смотрели на них и не могли сдержать счастливых слез. Но у Маэй номер восемь имелся еще один сюрприз для Нины. Только две ласточки сели на нос статуи, и из ее рта выпала длинная деревянная дощечка и спланировала к ногам девочки. На одной стороне были начертаны письмена, на другой изображение человека, старика Маори. На правой руке древнего жителя острова Пасхи виднелось маленькое родимое пятно в виде звезды, такое же, как у Нины и ее деда. «Смотрите, смотрите!» — протянула она дощечку ребятам. «У него такая же звезда на руке, как и у меня. Клянусь всем шоколадом мира, я чувствую, это мой предок. Он жил здесь». Он был белым магом народа Маори. Он мое начало!» Нина говорила возбужденно. Глаза ее сверкали, словно яркие звездочки. Ребята окружили ее. Кто старался обнять, кто просто улыбался ей. Ческо снял очки и торжественно произнес. «Ты, девочка шестой луны, ты вернулась издалека на свою землю. И мы очень рады быть с тобой здесь, на острове детских грез». Нина с благодарностью взглянула на него и, сев под статую, принялась переводить надпись на дощечке. «Хамои Атури, белый маг народа Маори, у того, кто найдет эту дощечку, есть звезда, и его глаза обожгут того, кто несет зло». Сидя в тени Муаи, Нина пыталась понять смысл этого красивого, но тревожного послания Хамои Атури, ее магического предка, жившего много-много веков назад в этом святом длиннюю месте, где когда-то зародилась жизнь, которую сегодня продолжает она, Нина, и куда привела ее судьба. Хамои Атури пишет, что мои глаза обретут силу огня, который защитит нас от злого человека, сказала она, обращаясь к ребятам. Я пока не знаю, что это означает, но нам надо быть готовыми к самому худшему. Я думаю, нам надо найти Гуги, чтобы в случае чего мы могли быстро вернуться домой. Рокси, не дослушав до конца слова Нины, сунула руку в карман и достала пучок голубой травы, сорванной в пещере. Солнечные лучи упали на травинки, и они сделались твердыми, как стальные иголки. «Смотрите, что произошло с травой! Это же острые иглы!» Нина с интересом взяла одну травинку из ее рук, но это почему-то произвело столь странное воздействие на Талдом, что он вдруг задрожал. Травинка, ставшая стальной иглой, выскользнула из пальцев Нины и вонзилась прямо в один из двух камней, служивших Гуги глазами. Талдом завибрировал с такой силой, что Нина не смогла удержать его, И ей на помощь бросился Ческо, вцепившийся в жезл обеими руками. Перепуганная Рокси бросила на землю травинки, которые сжимала в ладошке но иголки, вместо того, чтобы упасть, взлетели к небу, словно притянутые магнитом. Все подняли глаза, следя за полетом этих тонких стрел, которые множились прямо на глазах и сейчас уже закрывали большую часть неба. Нина с помощью Ческо пыталась выдернуть голубую иголку из глаза Талдема, но безуспешно. Звезда на ее ладони снова начала темнеть. «Моя звезда становится черной! Ребята, нам грозит опасность!» Забила тревогу Нина. Внезапно небо над островом тоже стало темнеть. Подул студеный ветер. «Смотрите, солнце гаснет, и ласточки исчезли. Эта подлая трава закрыла остров металлическим экраном» крикнула Фьора. Ребята побежали к статуям, медленно покрывавшимся льдом. В течение нескольких секунд температура опустилась ниже нулевой и от холода стало трудно дышать. Лед сковал гигантские океанские волны, не дав им опуститься на песчаный берег. Остров Пасхи стал походить на Северный полюс. «Что произошло? Я з -з замерзаю!» «Нина, позови Гуги!» «Надо поскорее улететь отсюда!» — застучал зубами Додо. И в этот момент стальное небо озарилось яркой молнией, которая ударила в статую, разнося ее на куски. Над обломками поднялось облако черного дыма, и когда оно рассеялось, перед изумленными ребятами предстал во всем своем безобразии Каркон. «Каркон! Проклятый негодяй! Откуда ты взялся?» Нина, сжав зубы, с ненавистью смотрела на дьявольскую фигуру преследующего ее черного мага. Сатанинский смех Каркона разнесся по всему острову. В одной руке он сжимал пандемон марталис, другой отбросил в сторону полу фиолетового плаща и продемонстрировал висящий у него на груди ямбир, который ему удалось воспроизвести. «Ямбир?» «Ты украл у нас магический медальон?» Ческо не верил своим глазам. Нина чуть не потеряла сознание, представив, что Каркону удалось проникнуть в Акоэо Профундис и добраться до секретов к Сороксе и до Макса. «Ха-ха-ха-ха! Нина, ты недооценила меня! Я очень могущественный маг, самый сильный во Вселенной! Тебе не победить меня, потому что ты всего лишь глупая девчонка!» видишь это он ткнул пальцем в имбир на своей груди я его скопировал с твоего это клон совершенная копия за что я благодарен моему любимому андроиду андоре теперь и я могу проникать в прошлое вслед за тобой куда бы ты ни отправилась каркон загнал их в угол ребята уже не верили что им удастся вернуться живыми с острова так это только копия. Значит, он не был в подводной лаборатории и ничего не знает о моих контактах с Ксораксом, радостно подумала Нина, и это придало ей сил и уверенности. Битва со злом еще не окончена. Андора, мерзкий андроид в моих руках и разобран на составные части. Тебе его не спасти. Скажи мне, куда ты дел мою настоящую тетю? Крикнула она со злостью. Ха-ха-ха-ха, сжёг живьём. От неё остался один пепел. Я убил её много лет назад. Ты была ещё маленькой и жила в Москве со своими родителями. Я создал андроида по её подобию, уже зная, что однажды ты переедешь жить к ней в Мадрид. Я довёл тебя до отчаяния, я знаю. Ты представить себе не можешь, как я этому рад. А сейчас, безмозглая девчонка, Ты навсегда прекратишь думать об алхимии. Как я уничтожил твоего деда, так уничтожу и тебя. От каркающего голоса Каркона ребят все больше охватывал ужас. Собрав остатки храбрости, Нина подняла вверх руку, сжимавшую Талдом, и крикнула, почти потеряв надежду. Стальная игла лишила Талдом его волшебной силы, и я не могу противостоять негодяю. Звезда! «Воссияй красным светом и дай мне силы победить зло!» Каркон захохотал и привёл в действие пандемон, целясь в ненавистную девчонку. Но Нина вскочила на ноги, и сильнейший электрический разряд попал в камень, на котором она только что сидела, превратив его в пыль. Нина силой вырвала голубую иглу, вонзившуюся в талдом, и, подпрыгнув вверх, зависла в воздухе. Глаза птицы на талдоме — вспыхнули красным огнем и выпустили два луча, которые попали прямо в копию ямбира на груди Каркона и проделали в нем дыру. Каркон с изумлением посмотрел на медальон и взлетел в воздух выше Нины. Спрятавшись за статуей, дрожащей от страха и волнения, ребята следили за дуэлью девочки шестой луны и дьявольского зла под стальным небом острова Пасхи. «Умри, несчастная ведьма!» Каркон трижды повернул Пандемон, и молния обожгла Нине бок. Девочка вскрикнула от боли, и звезда на руке стала еще чернее. Она дважды нажала на глаза Талдама, и засиявший из клюва луч угодил Каркону прямо в нос. Он потерял равновесие и грохнулся на землю, выронив Пандемон. «Гуги! Гуги, на помощь! Мы здесь! Прилети за нами!» Изо всех сил крикнула Нина, надеясь, что волшебная птица, ожидавшая их на другой стороне острова, услышит ее призыв. Каркон одним прыжком вскочил на ноги, поднял свой меч. Однако Нина была готова к нападению и тремя красными лучами Талдема парализовал его ноги. Каркон успел выстрелить в нее семью ядовитыми железными стрелами. Нине удалось увернуться от семи, но последнее вонзилось ей в левое плечо. Теряя последние силы, Нина успела еще раз разрядить талдом. «Гуги! Гуги, смотрите! Гуги летит! Сюда, сюда!» замахала руками Фьора. Птица к сорок соуслышала призыв Нины и летела спасать ребят. Сложив крылья, она понеслась на Каркона. Изумленный и напуганный неожиданным появлением странного заступника, Каркон схватился за разбитый медальон, и произнес заклинание «Хочу убраться из прошлого во имя спасения своей жизни». И на том месте, где он только что стоял, остался лишь фиолетовый плащ, превратившийся в лужицу воды. Каркон бесследно исчез. Обессилевшая от ран, Нина опустилась на землю. «Вытащите у меня из плеча ядовитую стрелу», — попросила она ослабеющим голосом подбежавших друзей. Их опередила Гуги. Птица, покачав головой, отогнала ребят и осторожно клювом вынула стрелу из плеча девочки, затем похлопала над ней крыльями, и на рану посыпалась золотая пыль, отчего та зажила прямо на глазах. Золотое облачко разрослось, обволакивая все кругом. Свинцовые тучи над островом стали рассеиваться, и во всей своей красе явилось солнце, и обогрела остров и океан, растопив лед, которым покрылись статуи. В небе вновь понеслись стаи ласточек, и муаи вернулись к своим обязанностям притягивать и собирать мысли и мечты детей Земли. Еще один шаг к спасению Ксорокса был сделан. Гуги вновь посадила Нину себе на голову, ребята уселись на крыльях, и чудо-птица взмыла в небо и трижды облетела вокруг поля с каменными гигантами. Их голов не было видно из-за тысяч летающих ласточек. Небо было голубым и бездонным, в глубоких водах океана ныряли стайки дельфинов и плавали хиты-полосатики. Ребята в последний раз взглянули на остров, мысленно прощаясь с ним. С высоты полета он казался маленькой черной точкой посреди безбрежного океана. Нина погладила голову Гуги, вытащила из кармана дощечку и поцеловала изображение предка — Хамои Атури. Она нашла свои корни, и это было здорово. Но то, что ей удалось нанести еще одно поражение к Аркону и восстановить связь между землей и Ксораксом, наполняло девочку особой гордостью. Однако к этому примешивалось чувство огорчения. Проклятый Макс смог создать копию ямбира и воспользоваться им. Борьба со злом не закончена, и убийца Каркон все еще угрожает безопасности шестой луны. Нина с грустью подумала о тете Андоре и ее ужасной смерти, за которую она должна отомстить. О том, как объяснить маме, папе, Кармен и Любе, что тетя Андора была убита Карконом, А то, что заняла ее место, была на самом деле андроидом и пособником убийцы. Все это занимало мысли Нины, пока Гуги стремительно неслась, как у Эо Профундис. От тревожных раздумий у Нины защемило сердце. Она положила голову на мягкие перья Гуги, обернулась и, увидев грустное лицо девочки, начала свою сладкоголосую песню, прогнав печаль из ее души. «Смотрите, смотрите! Виден край неба!» Воскликнул Ческо, показывая в сторону горизонта, вдоль которого с огромной скоростью перемещались белые облака, закручивавшиеся штопором. Гуги резко замедлила полет и так сильно замахала крыльями, что ребята не смогли удержаться на них и полетели вниз, в воронку ледяного вихря, в кромешную тьму. Их кружило и кувыркало... Вдруг сильный красный луч пробил мрак, ослепил их и... Они шлепнулись на пол Акуэо Профундис. «Я умер?» — спросил Дудо, не разжимая век. «Мы дома, ребята. Открывайте глаза. Мы вернулись!» — успокоил всех Ческо. На циферблате было 12 часов 10 минут и 5 секунд. Макс сидел на том же табурете и ковырялся в электрических цепях и механических соединениях андроида Андоры, безжизненно распластавшегося на столе. Увидев ребят, Макс расплылся в улыбке и помахал им рукой. «Вставайте, вставайте! Каникулы на острове Пасхи закончились. Здесь, к счастью, ничего не случилось. Как он не пришел за Андогой, она больше не опасна. Вставайте, лодери! У нас много работы!» Нина посмотрела на него и засмеялась. «Знаешь, почему Каркон не пришел сюда? Потому что в это время он заявился на остров Пасхи. Этот негодяй сделал копию имбира. Погавда? Тогда это дело Гук Андогой. Я чувствовал, что наши секреты в опасности. Надо срочно уничтожить погоклятого андроида И он схватился за отвертку. «Подожди», — остановила его Нина. Лучше не уничтожать его, а исследовать и разобраться, как он действует. Надо постараться узнать, что находится в памяти его мозгового микрочипа. каркон сказал, что сжег мою настоящую тетю. Но я ему почему-то не верю. Может быть, она жива, и он где-то ее прячет? Ребята поддержали Нину. Она права, Макс, мы с ней согласны. Давай займемся этим андроидом. Ребята вскочили на ноги и вдруг заметили, что по полу растекается оранжевая лужа. Нина пощепала карман комбинезона и обнаружила, что он абсолютно мокрый. «Это же дощечка Хамоэ Атури!» Она сунула руку в карман и достала разломанную надвое истекающую оранжевой жидкостью дощечку. Она была сделана из магической жидкости, остававшейся твердой в течение почти четырех тысяч лет. Нина попробовала ее на вкус, Очень сладкая. Она не успела закончить фразу, как жидкость на полу начала принимать форму букв, которые сложились в слова на языке шестой луны. «Выпей меня». Нина схватила стеклянную трубочку, лежавшую на лабораторном столе, и втянула через нее оранжевые слова на глазах у пораженных ребят. Проглотив жидкость, Нина почувствовала сначала легкое жжение, Затем боль, которая скрутила ее пополам. «Ой, как больно! Мне плохо!» Ческу и Макс подхватили ее и уложили на стол рядом с механической андорой «Это был яд! Нина в опасности!» — сполошился Додо. Макс успокоил его. «Ничего страшного. Нине ничего не гагазит. Просто она должна выплюнуть одну вещь. Это необходимо». выплюнуть какую вещь оторопили ребята сейчас увидите потек пейте немного ответил макс который как и прежде знал что должно произойти нина напрягла спину села кашлянула и из ее рта на пол упал листок бумаги макс поднял его и протянул Нине, у которой от волнения дрожали руки это была белая страничка оранжевыми буквами. Нина начала читать вслух то, что на ней было написано. «Ты нашла свое начало, но это только первый шаг на твоем пути. Тебе уже известно, с чем тебе предстоит встретиться, поэтому советую тебе изучать алхимические формулы. Ты станешь еще сильнее и спасешь ксорокс». Ласточки носятся по небу, пролетают над странами, собирают мечты и надежды детей. Благодаря тебе Муаи снова смогут передавать их на Ксоракс, но этого мало. Существуют другие древние народы, которые уже долгое время не имеют возможности сообщаться с шестой луной. Есть четыре тайны, которые тебе предстоит раскрыть, чтобы спасти Ксорокс. На острове Пасхи тебе покорилась первая тайна Майробици Кутанга. Запомни эти слова. С тысячелетней любовью твой пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадёт 00000001 Хомой Атури. Клянусь всем шоколадом мира, это письмо от Хамои. Он пишет о первой тайне, но до этого я не знала, что нужно было искать какие-то тайны. Странно, очень странно. Нина вытерла губы, липкие от оранжевой жидкости, сложила письмо и спрятала его в нагрудный карман комбинезона, где у нее уже лежали талдом и перо Гуги. «Ты должна изучить алхимические формулы, иначе мы не сможем двинуться дальше. Просмотри черную тетрадь профессора Миши, «Может быть, там отыщешь ответ», — посоветовал ческу помогая ей сойти со стола. Макс покачал гладкой и лысой головой и возразил. «Мы не можем сейчас стягять на это в геме. Мы все еще в опасности. Гарно или поздно как он придет сюда. Он видел из обгожения Акуэо Профундис и мое лицо. Я разберу на части Андогу и тщательно изучу ее» а вы должны поломать головы над тем, как защитить нашу лобоготовию. Рокси обняла Макса и поцеловала его в лоб, чтобы успокоить, после чего все принялись за дело.